Эфесский сенат. Говорят, выдающимся людям свойственны странности. И по этому признаку устроитель Азии Мания Квилли вполне мог быть отнесен к великим миру сего. Нет, он не занимался ушиванием, не собирал уродцев из Африки. Его одолела иная страсть. В те дни, когда легионеры очищали пергам от повстанцев,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 В то же время он никогда не отказывал в приеме этому ионтийцу Ариарату. О чем они беседовали, оставшись наедине? Может быть, жарец убеждал римлянина перейти в свою веру? Ведь и среди нобелей появились прозелиты кибелы, предпочитавшие ее греческим богиням. Ариарат заметил, что восковые фигуры стоят лицом к стене, словно их наказали за какую-то провинность. А, может быть, маньяк Квилли боялся, что лица восковых изображений откроют пришельцу своей тайны? — Это ты? — послышался хриплый голос. Ариарат посторонился, пропуская консуляра. Лицо римлянина было спокойным и даже приветливым. Лишь едва вздрагивавшие кончики губ выдавали тревогу. Слушая рассказ об автоликиях и о бегстве Митридата, Мани Аквилий ходил по кругу, останавливаясь то у одной восковой фигуры, то у другой. Могло показаться, что консуляр решал для себя какую-то загадку. Когда ариарат пришел к тайне Лаодики, связав ее с бегством Маоферна, Мани Аквилий сделал нетерпеливое движение. Нет — Нет-нет, Лаодика здесь ни при чем. Эти два побега, из Изофиаса и Синопы, — дело обитателей вашего подземного Олимпа. — В Синопе нет влиятельных друзей Эвергета, — возразил Ариарат. — И я не знаю, кто бы мог без ведома Лао Дики послать корабль в Эфес. — А этот? — спросил консуляр, бросаясь к стене. Он схватил за плечи восковую фигуру и повернул ее. — Диафант? — воскликнул жрец, пораженный не столько предположением римлянина, сколько тем, что синопеец оказался в Эфесском сенате. — Диафант! — Сын Асклепиадора, подтвердил мани Но он не покидает синопы. За свитками он не видит света. Описание его расходится повсюду. Вчитайся в его историю понта, и ты поймешь, как он опасен. Диафант скружил голову твоим синопейцам, и они бредят морем и кораблями. Торгаши мечтают о подвигах аргонавтов. Дика для них — помеха. — Им нужен этот. Маниаквилий повернул фигуру, находившуюся рядом, и сразу Ариарат вспомнилось монотонное чтение «Роста выше среднего, брови сросшиеся». — Маферн! воскликнул жрец. Маниаквилий медленно, как бы рассчитывая на эффект, поворачивал еще одну восковую фигуру. Ариарат едва не вскрикнул.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 Царица связана с тобою преступлениями, и для нее это сильнее любви. Ариорат опустил голову, маньяк Вилли преподал ему урок политики. Кажется, в этом искусстве воск необходим так же, как яд.